Сергей, лук ягодник. Девочка с китайскими зажигалками. Мало кто знает, что известный московский скульптор Цураб Зареталли увлекается собиранием неттки. Хобби своё ничего предосудительного не имеющее, он почему-то не афиширует. В тот морозный снежный вечер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 Но если ты хозяин маленького завода по выплавке цветных металлов, и тебе по зареса нужен рынок сбыта в Москве, то нет ничего лучше знакомого скульптора-монументалиста. Одной лишь бронзы великий скульптор потреблял больше всех уцелевших московских заводов вместе взятых, а лучший способ добиться внимания будущего клиента потешить его маленькую слабость. В данном случае подарить Нэтска. Надо сказать, что в тонкой сфере искусства и в ещё более нежной материи собирательства деньги не всесильны. Передным коллекционером ночных вазонов хоть полными чемоданами долларов потрясай, всё равно не слезешь с любимого экземпляра складного походного горшка Фридриха Великого. Так и с Нецке. Мало имей денег, Надо ещё и поймать судьбу за хвост, определить других коллекционеров, людей не бедных и готовых на всё для утоления своей страсти. Валерию определённо повезло. Не будем обсуждать, как и почему повезло, ведь везение вещи не случайны.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 Девочка с уси. Суси-пуси, пробормотал Валерий, хоть написали правильно. Пора было ехать домой, переодеться, выпить чуток коньяка, вызвать шофёра и отправиться в хорошее и малокому известное заведение, где можно будет презентовать знаменитому скульптору творение японских конкурентов. Жену с дочкой Валерий ещё неделю назад отправил в Париж на рождественские каникулы. Так что новогодний вечер мог оказаться шумным и пьяным, а мог напротив иметь завершение романтичное и волнующее. Не только бизнесмены отправляют свои семьи отдыхать за границу, порой они уезжают и сами. Продолжая разглядывать малолетнюю японскую торговку рисовыми рулетиками, блюдо на взгляд Валерия одновременно пресное и тяжёлое, Крылов достал сигарету. Курить за рулём он не любил. «Дяденька, купите зажигалку!» — донёсся до него робкий голос. Валерий обернулся. На тротуаре стояла маленькая, лет десяти девчушка. В нейлоновой куртке, слишком большой для неё и слишком грязной для любого. В широченном взрослом шарфе, намотанном поверх куртки. В вязаной шерстяной шапочке. В озявших, уже синеватых ладошках, девочка держала крышку от обувной коробки. На картонке, припорошённые снегом, лежали разноцветные китайские зажигалки. "Своя есть", буркнул Валерий. В метро он последний раз ездил года 3 назад. На улицах с поберушками и нищими тоже встречался редко. Может быть, поэтому они вызывали у него даже не раздражение, а лёгкую о торопи и отчётливое желание принять горячий душ. Девочка упрямо стояла рядом.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 Так всегда бывает, когда уже достал сигарету, а зажигалку найти не можешь. "10", прошептала девочка. "10", с сомнением произнёс Крылов и снова стал шарить в кармане в поисках мелочи. "Что же ты по морозу ходишь полуголая? Простынешь и умрёшь". Наравовучение вышло какое-то фальшивое, он даже сам это почувствовал. Ясное дело, не ради удовольствия бедный ребёнок торгует зажигалками.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 Чтобы избавиться от овлаждения, Крылов без церемонья взял девочку за плечи и развернул к падающему из витрины свету. Присел перед ней на корточки, держа недско на вытянутой руке, ещё раз сравнил лица. Ну надо же, словно позировала. "Водила", поразился Валерий. "Века идут, люди не меняются. Выходят японцы раньше на людей походили? У меня никогда не было кукол". Вдруг Горько сказала девочка. Валерик рякнул, достал из кармана сотню и положил среди зажигалок. Иди в детский мир, детка, купи себе куклу. А сколько стоит кукла? Валерий вдруг с удивлением понял, что не знает. Собственная дочь, чуть старше этой нищенки, вся детской игрушками завалена, но разве он хоть раз покупал ей игрушки? Либо жена, либо няня. На купи себе Барби. — решил Крылов, бросая на картонку пятьсот рублей. «Уж если делать в новогоднюю ночь добрые дела, так зачем мелочиться?» «Я хочу эту», — твёрдо сказала девочка, не отрывая взгляд от Нецка. Валерий усмехнулся и покачал головой. «Нет, деточка, эта кукла стоит... ну, очень дорого. Купи себе куколку и иди к маме!» «Простите, что я так настойчива!» — внезапно выпалила девочка, опуская картонку. «Да».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 Но у вас запутанный календарь, вы празднуете Рождество дважды, поэтому я выбрала среднее удалённое от обоих праздников время. Шиза, коротко сказал Крылов, скрываясь в машине, запустил двигатель, потом уж второпливо спрятал нетск в карман, покосился на девочку. Та смотрела на него, беззвучно шевелила губами. Шиза или белочка? Вопрос только у кого? Девочка исчезла. Была и не стало её.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 Никто и не путешествует, отрезала девочка. Чего тут интересного? Экология плохая, пища некачественная, люди злые, культура примитивна, войны неэстетичны. Все ездят в древнюю Грецию, в Средние века, в древний Китай и Японию. Вот там красиво. Крылов не нашёлся, что ответить. Так вот, продолжала девочка Я обычная путешественница во времени мне 10 лет это не должно вас умущать умственно я развита как взрослый человек Не верю твёрдо сказал Крылов. Девочка опять расставила в воздухе возникла на соседнем сиденье Гипноз предположил Крылов. Машина дрогнула и медленно поднялась в воздух. Заснеженные улицы ушли вниз, завыстел ветер. Москва раскинулась под ними огромной светящейся картой. "И это гипноз?" поинтересовалась девочка. "Тогда выйдите наружу". Крылов помотал головой. "Так-то лучше", обрадовалась девочка, лицо её чуть порозовело. "Теперь во мне верите или ещё что-нибудь сделать?" "Верю", прошептал Крылов. "Девочка, а девочка, как там в будущем?" «Зашибись!» — кратко ответила девочка. «Так вот, Валерий Павлович, просьба у меня к вам. Сделайте мне маленькой девочке, затерянной во тьме веков, рождественский подарок». «Нецке», — уточнил Крылов. «Ага». Девочка улыбнулась. Несколько секунд Крылов молчал, а потом заорал. «Да ты что несёшь? Подарок, говоришь? Нецке! Ты знаешь, чего мне стоило её добыть? Хрен с ними, с деньгами. Ты думаешь... Вся Москва завалена уникальными нетскими, а мне сегодня надо его подарить одному скульптору. Тогда, возможно, он станет покупать бронзу моего завода, и у меня наладится бизнес. Иначе всё, по миру пойду. Мне очень нужна эта нетска, тонко выкрикнула девочка. Отдайте её мне. Давай другую взамен, решился Крылов. Тебе же не трудно смотаться в Японию, верно? Купишь нетские 200 лет назад, привезёшь в Москву, отдашь мне. Да и чего? Девочка тихо рыдала, вытирая слёзы грязной ладошкой. Машина начала опасно раскачиваться. Эй, э, ты, равновесие ты держи, в панике выкрикнул Крылов. Да, утрись, он протянул девочке чистый носовой платок. Зачем тебе, моя нетска? Ты же вот какие чудеса творишь. И вовсе она не ваша, сквозь слёзы пробормотала девочка. Её мой папа из кости вырезал. Как гласит народная мудрость, женщина не права до тех пор, пока не заплатит. К маленьким девочкам это правило тоже относится. Крылов почувствовал себя смущённым. Не моя. Я за неё деньги платил, огрызнулся он. Слушай, ты настоящие чудеса творишь. Так чего ко мне привязалась? Могла бы украсть или отобрать свою нетская и все дела. Не могу, с обидой выкрикнула девочка.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 Это девочка с китайскими зажигалками. Нет, это не зажигалки, запротестовала девочка. Это э, у вас и слова-то такого нет. Это маленькие штучки, которые служат для создания этого слова тоже ещё нет, для создания других больших штук. Крылов достал Нецке, с сомнением осмотрел её и спросил: "Ну и что? Да пусть это сделал твой папа". Подал сигнал о помощи. Так, ну я отправляюсь спасать папочку.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 Эх, какой был план: редкая нетка в подарок, дружеский разговор, выгодный контракт, финансовое преуспевание. "Иди и спасай своего папу", сказал он и протянул девочке древний японский брелок. "Только в начале опусти машину на место". Девочка просияла. "Спасибо, спасибо вам. Я знала, что в средний арифметический вечер сочельника все люди добрейют и случаются настоящие чудеса".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 В машине теперь появились двое. Та самая девочка где-то в тёмно-жёлтое платье и алую шёлковую накидку, и куда ще вы мужчина в узких чёрных штанах и чёрно-белом жилете с широкими плечами. Красивое у меня козами, воскликнула девочка. Спасибо вам, Валерий-сан, строго глянув на девочку, сказал мужчина. Вы спасли меня ценой больших жизненных неудобств. Домо аригато годзаимасу.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 «Мужчина с пивом!» «Да как же я её подарю!» Он безнадёжно рассмеялся. «Чудеса! Праздник! Раз уж делаешь добрые дела, так не рассчитывай на благодарность!» «Хотя...» Крылов ещё раз внимательно оглядел Нецка. «Назвали же ту девочку с не пойми чем девочкой Суси! Главное — вовремя дать правильное название!» А там уж человек увидит то, что ему пообещали. С работами московского скульптора-монументалиста это тоже случается сплошь и рядом. «Мужчина с пестиком!» — произнёс Крылов. «Нет, лучше алхимик с пестиком! Работа неизвестного мастера!» Снецка в руках, он выбрался из машины. «Всё должно получиться! В этот вечер все люди добреют!» Сергей Лукьяненко. Девочка с китайскими зажигалками. Рассказ читал, Олег был готов.